«Голли, это был плазменный резак». Уже в транспортном модуле вдруг выдала Верещагина. «Ты о чем?» дверце сейфа». «А почему не боевой лазер? Они тоже запрещены». «Потому что лазер оставляет ровный край, а там все оплавлено было». «Да какая нам разница? Хоть атомная бомба, теперь нами вплотную займется ПСС». Номер зарегистрирован на меня, так что нас уже вычислили, и пару лет нам по-любому придётся пить явское пиво под безголосые караоке местных заключённых». «Ты такой оптимист, Вилли. Видел в зале тех ребят в костюмах с поточного конвейера?» «А, -а видел. Думал, что померещилось». «Не померещилось. Это были зануды. Такое пахнет не явой, а пожизняком на Тиамате, если чем-то не похуже». «Что тебе дала твоя тетя?» «Плазменный резак, зануды. Откуда ты все это знаешь?» «У меня полный шкаф книжек со штампами службы безопасности. Так что она тебе дала?» «Она мне не тетя». «Вот именно. Мне еще раз повторить вопрос?» «Только вот это...» Я показал указательный палец с узеньким прозрачным колечком из синтетического сапфира — Такие цацки недавно начали входить в моду. Вроде бы просто кольцо, чипа, не видно. Но все равно лучше его снять. Пит и Машка, изучающие, уставились на кольцо. Пробовал? Не могу. Жопа. Голли кто-то подставил. Не кто-то, а его собственный папе. Интересно, чем он так насолил Кащею? А меня вдруг осенило что я, в принципе, ничего не знаю о собственном отце, кроме общих фактов. — Ладно, ребята, не дрейфьте. Если меня прижмут, то я вас не сдам. Маш, пока я мотаюсь к Папе, попробуй пробить его по сети и хотя бы приблизительно выяснить, во что мы вляпались. Отцу я позвонил только когда неразлучники отправились домой. Ответил он далеко не сразу. — А, Вилли, как съездил? «У меня возникла проблема, Папе. Нас пасли зануды. Во что ты меня втравил?» «Нас? Это нежданчик. Ну да ладно. Беги на Бордоломейскую, там на паркинге стоит твоя тачка. Седла ее и мигом ко мне во Таун. Ганди-14. Приедешь, поговорим. А то я сейчас по уши занят. И береги нервы. На свете нет ничего, из-за чего стоит так мандражировать Вилли. Кстати, мне Эрика что-нибудь передавала?» При упоминании квадрика мое настроение резко улучшилось. — Баба-яга бредит его папе. Сказала, чтобы ты заканчивал рыбачить в Соломоновом море и сделала мне предложение руки и сердца, подарив обручальное кольцо. А, и добавила, что знать тебя больше не хочет, пока на свете встречаются такие красавцы, как я. — Черт! — проигнорировал мой подкол Гюнтер фон Бадендорф. — Короче, жду тебя дома через два часа. И бросил трубку. На Бартоломийской я понял, что Папе снова меня объегорил, причем так, что я аж за сердце схватился. Это был не квадрик. В персональной VIP-ячейке стояла, подмигивая мне хрустальными глазами и сверкая полированными плавными обводами кузова, настоящая BMW Nike Flea. П полный альтернативный интеллект, разгон до прыжковой скорости 3,2 секунды, шаттл-режим, метеоритная защита третьей категории». «Добрый день, Вилли, вам посылка». Мурлыкнула ядреная блоха и открыла бардачок, в котором обнаружился старый потертый кедровый ларчик. Я ткнул замок пальцем, и ящик явил мне свое содержимое состоящие из чипа с косарем квот, сигары Каиба, серебряной фляжки на сто граммов и бумажные фотографии нестареющего Папе, меня в грудном возрасте, и с ног шибательно красивой девочки лет двадцати пяти с нашивками разведчика. Великий хаос. Это же наверняка моя мама. Скажу вам честно, о Папе я знал мало. Это объяснялось вполне эгоистическими причинами. Воспитывался я, как и все дети, на планетоидах в интернатуре. Папа заруливал ко мне редко, но я в этом не особо-то и нуждался. А после выпуска, общения, до недавних событий так и совсем сошло на нет, что в нашем мире явление повсеместное, у нового поколения свои проблемы. О маме же я знал только то, что она была кем-то в дальней разведке, В один печальный для нас день так и не вернулась из патруля. Я ее совершенно не помнил, и, если честно, никогда особенно раньше о ней не задумывался, благо наша образовательная система отлично умеет заменять детям любящих родителей. Я смотрел на маму, машинально прихлебывая из фляжки и не ощущая вкуса. Я впервые видел ее лицо. Она была такая красивая. Ох, не случайно Попе подарил мне все это, совсем не случайно. Блоха отрез отказала мне вправе сесть за руль с алкоголем в крови и самостоятельно повезла мое задумчивое тело во Таун. Я был не против, балансируя на тонкой грани меланхолии и депрессии. Фликстаун сложно назвать оживленным местечком. Тут проживают в основном пожилые пары второго поколения. Дома стоят далеко друг от друга, а ночные клубы так же редки, как и прохожие. Настоящий рай для интроверта или доисторического ящера вроде моего папы. Уже вечерело. Ядерная блоха мягко остановилась у дома номер 14 по улице Ганди. Домик был маленький, из серого кирпича с черепичной крышей нелепого голубенького цвета. Сроду нестриженный газон — И росший на свое усмотрение боярышник наводили на мысль о том, что Гюнтеру фон Бадендорфу было не досуг включить робота-садовника. Я вошел в гостеприимно распахнутую дверь, хрустя гравием под башмаками, и собрался задать моему единственному родителю тысячу вопросов, когда понял, что это скрипит вовсе не гравий, а осколки выбитых оконных стекол, что дверь не распахнута, а выжжено, что этот дом пуст, как разграбленная могила, а с моим Папе стряслось нечто очень-очень нехорошее. Рефлекторно набирая номер ПСС на мобиле, я быстро осмотрел дом. Папе или его фрагменты отсутствовал по факту, зато в стенах нашлось много ровных круглых дыр размером с теннисный мяч. Я понятия не имел, как выглядят пулевые отверстия, но на вентиляцию это точно было не похоже. Особенно мне не понравились бурые лужи на полу и устрашающего вида изделия на обеденном столе с таймером обратного отсчета, который в момент моего прихода показывал цифры 00-09. И когда серый домик с голубенькой крышей принадлежавший преподавателю прикладного транстайминга Гюнтеру фон Бадендорфу, взлетел на воздух, я уже сидел съежившись на заднем сиденье блохи, сжимая в руках старинную бумажную фотку и молясь всем ядерным богам метеоритной защиты третьей категории.